76. Полагают, что грош, подданный нищему, покроет учиненные убийства. Пока не будет осознана соизмеримость, не может произойти равновесие. Также не понято убийство тела или духа. Где явление братства, если убийство духа возможно? Оно даже не считается преступлением.